Памятник Николаю Пирогову. Где установлен? Город Москва, Большая Пироговская улица, 2, дробь 6. Когда установлен? 1897 год. Высота памятника — 7 метров. Создатели памятника. Скульптор Шервуд, архитектор Шервуд-младший. Скульптор Владимир Шервуд разработал проект памятника безвозмездно и до самой своей смерти курировал его возведение. Закончил работу уже его сын, архитектор Владимир Шервуд-младший. Идея установить памятник выдающемуся русскому хирургу Николаю Ивановичу Пирогову была высказана в конце XIX века русским хирургическим обществом, носившим его имя. Был создан комитет, удалось собрать значительные денежные пожертвования, но московские власти не разрешили возвести памятник. В те годы устанавливали памятники только членам императорской фамилии и полководцам. Тогда профессор Николай Склифосовский отправился в столицу, и там на аудиенции у императора Николая II получил необходимое разрешение. Памятник был торжественно открыт в 1897 году при большом стечении российских и иностранных врачей, прибывших на проходившие в те дни в Москве 12-й Международный медицинский конгресс. Николай Иванович Пирогов был выдающимся русским хирургом, основоположником военно-полевой хирургии и одним из родоначальников современной медицины. Во время Крымской войны Пирогов впервые массово применил наркоз при операциях, провел в полевых условиях и задокументировал более 300 операций под наркозом. ввел практику широкого использования гипсовых повязок для лечения переломов, а самое главное — организовал систему сортировки раненых которая спасла множество жизней. Важнейшее научное достижение Пирогова — создание науки топографической анатомии и атласа топографической анатомии, ставшего классикой медицинской литературы. На четырех сторонах постамента в бронзовых венках размещены цитаты из различных трудов Пирогова. Вот одна из них. «Отделить учебное от научного в университете нельзя». Но научное и безучебного все-таки светит и греет, а учебное без научного, как бы ни была приманчивая его внешность, только блестит.